ЗАКАТЫ Иногда мне кажется, что мои самые четкие воспоминания о дьюмаке – оранжевое вечернее небо, кровоточащее снизу и выцветающее поверху, зеленое, переходящее в черное. Когда я проснулся тем вечером, еще один день триумфально покидал наш мир. Опираясь на костыль, я потопал в гостиную с затекшим телом, морщась от боли. Первые десять минут всегда были самыми худшими. Увидел, что дверь в комнату Илзы распахнута, а ее кровать пуста. «Илза?» – позвал я. На мгновение стояла тишина, потом она откликнулась сверху. «Папуля! Мама миа! Это нарисовал ты! Когда ты это нарисовал?» Все мысли о болях и затекшем теле как ветром сдуло. Я поднялся в розовую малышку, со всей доступной мне быстротой, лихорадочно вспоминая, что же я такого нарисовал. чтобы это ни было, я не приложил никаких усилий, чтобы спрятать свое очередное творение. А если я изобразил что-то ужасное, допустим, мне в голову пришла блестящая идея нарисовать карикатуру на распятие, прибить к кресту поющего госпелы «Калибри». Илза стояла перед Мольбертом, так что рисунка я видеть не мог. Дочь полностью закрывала его собой, но даже если бы она стояла в стороне, освещался зал только кровавым закатом, и лист альбома на фоне этого сияющего окна являл собой черный прямоугольник. Я включил свет, молясь о том, что ничем не огорчил дочь. Она же прилетела в такую даль, чтобы убедиться, что у меня все хорошо. По голосу мне не удалось определить ее реакцию на мой рисунок. «Илза?» Она повернулась ко мне. По лицу чувствовалось, что она скорее ошеломлена, чем злиться. «Когда ты это нарисовал?» «Ну, пожалуйста, отойди чуть в сторону». «Память опять тебя подводит, так?» «Нет, хотя да». Я нарисовал берег, каким видел его из окна, но больше ничего сказать не мог. «Как только я увижу рисунок, так я уверен сразу...» «Отойди в сторону». — Дорогая дверь ты изобратишь лучше, чем окно. — Значит, я тебе мешаю? — она рассмеялась. — Редко когда смех приносил мне такое облегчение. чтобы она не нашла на мольберте рисунок, этот ее не разъярил, и желудок разом опустился, занял положенное ему место. Раз она не злилась, уменьшалась угроза, что разозлюсь я и испорчу ее не такой уж и плохой визит. Илза отступила влево, и я увидел, что нарисовал в полубессознательном состоянии перед тем, как лечь спать. Если говорить о мастерстве, наверное, ничего лучше у меня не получалось с того самого дня, когда на озере фален я изобразил три пальмы, но я подумал, что ее недоумение более чем понятно, я и сам недоумевал. Эту часть берега я мог видеть из широкого, чуть ли не во всю стену окна розовой малышки. Небрежный отцвет на воде, выполненный желтым карандашом, который изготовила Винус Компани, показывал, что происходит все ранним утром. В центре картины стояла маленькая девочка в платье для тенниса, спиной к нам. Но рыжие волосы выдавали ее с головой. реба моя маленькая любовь, подруга из прошлой жизни. Фигуру я прорисовал нечетко, но зритель понимал, что сделано это сознательно. Нарисована не реальная маленькая девочка, а пригрезившаяся фигура в воображаемом месте. Вокруг ее ног на песке лежали ярко-зеленые теннисные мечи. Другие покачивались на небольших волнах. «Когда ты это нарисовал?» Илза все еще улыбалась, почти смеялась. «И что все это значит?» «Тебе нравится?» спросил я. «Потому что мне рисунок не нравился». И причина была не в том, что теннисные мячи получились не того цвета. У меня не нашлось нужного оттенка зеленого. Рисунок вызывал неприязнь, потому что все в нем было не так. И еще глубокую печаль. «Я в него влюбилась!» – воскликнула она, а потом рассмеялась. «Говори, когда ты его нарисовал. Признавайся!» «Пока ты спала. Я пошел, чтобы прилечь, но вновь почувствовал тошноту, вот не подумал» что лучше остаться в вертикальном положении. Решил немного порисовать, в надежде, что желудок успокоится. Я и не подозревал, что держу эту куклу в руке, пока не поднялся сюда. И показал на Рэбу, которая сидела, прислоненная к окну, выставив вперед набивные ноги. Это кукла, на которую ты должен кричать, когда от чего-то не можешь вспомнить, так? Что-то в этом роде. Я сел к Мольберту. На этот рисунок ушел примерно час. Когда я закончил, почувствовал себя лучше. Хотя я мало помнил о том, как и что рисовал. Оставшегося в памяти хватало, чтобы точно знать. Моя версия – ложь. Потом лег и заснул. Вот и все. Могу я его взять? Волна страха накрыла меня. Но я не мог отказать, не обидев дочь или не показавшись безумцем. Бери, если действительно хочешь». Но ничего собой не представляет. Может, лучше тебе взять один из знаменитых закатов Фриманкла или почтовый ящик с конем-качалкой? Я мог бы... Я хочу этот. Прервала она меня. Он забавный, милый и даже немного... Ну, не знаю... Зловещий. Смотришь на нее под одним углом и говоришь «Кукла». Смотришь под другим и говоришь «Нет, это маленькая девочка. В конце концов, разве она не стоит?» «Это удивительно. Как многому ты научился в рисовании цветными карандашами?» Она решительно кивнула. «Я хочу этот. Только ты должен его назвать. Художники должны называть свои творения». «Я согласен, но понятия не имею». «Перестань. Перестань, юли Напиши то, что первым придет в голову». «Хорошо», — смирился я. «Конец игры». Илза захлопала в ладоши. «Идеально! — Идеально. И ты должен расписаться. — Я не слишком раскомандовался. — Ты всегда такой была, — ответил я. — Командирший. Должно быть тебе получше? — Да. А тебе? — Мне тоже. — Солгал я. На самом деле от злости. Все передо мной стало красным. Винус карандашей такого оттенка не изготавливала. Зато на полочке Мольберта лежал новенький, остро заточенный черный карандаш. Я взял его и написал свою фамилию рядом с одной из розовых ног девочки. Чуть дальше с десяток теннисных мячей неправильного зеленого цвета плыли по волне. Я не знал, что означают эти грубо нарисованные мячи, но они мне не нравились. Мне не хотелось подписывать рисунок. Но потом уже не оставалось ничего другого, как добавить сбоку печатными буквами «конец игры». И тут я вспомнил слова, которым Пэм научила девочек, когда они были еще маленькими, и которые полагалось говорить по завершении какого-нибудь неприятного дела. Сделали и забыли. Илза провела у меня еще два дня, и они прошли на отлично. К тому времени, когда мы с Джеком повезли ее в аэропорт, солнце чуть прихватило ей лицо и руки, и загар прекрасно сочетался с исходящим от нее сиянием юности, здоровья, благополучия. Джек нашел «Илзетубус» для перевозки новой картины. «Папуля, обещай, что будешь заботиться о себе, и сразу позвонишь, если я тебе понадоблюсь». «Будет исполнено», — я улыбнулся. «И обещаю, что найдешь человека, который сможет оценить твои картины, человека, который в этом разбирается». «Ну...» Дочь наклонила голову, нахмурилась, и вновь стала совсем как Пэм, когда я только с ней познакомился. «Пообещай или пеняй на себя». И поскольку она говорила серьезно, на это указывала вертикальная складочка между бровей, я пообещал. Складочка разгладилась. «Хорошо, с этим определились, ты должен поправиться. Заслуживаешь этого, хотя иногда, я гадаю, веришь ли ты, что такое возможно?» «Разумеется, верю. Она продолжила, словно не услышав меня, потому что случившееся с тобой не твоя вина. Я почувствовал, как глазам подступили слезы. Разумеется, я знал, что не моя, но приятно слышать, как эти слова произносит вслух другой человек, не Кэймен, работа которого и состояла в том, чтобы отскребать въевшийся жир со всех этих давно не мытых, причиняющих беспокойство котлов в раковинах подсознания. Она кивнула. Ты обязательно поправишься. Я так говорю. А я командирша. Ожила громкая связь. Объявили рейс 559 авиакомпании «Дельта» с посадками в Ценцинате и Клевленде. Первый этап путешествия Илза домой. Иди, цыпленок, нужно дать им время просветить твое тело и проверить обувь. «Сначала я должна тебе кое-что сказать». Я всплеснул единственной оставшейся рукой. «Что теперь, моя драгоценная девочка?» Илза улыбнулась. Так я обращался к обеим дочерям, когда мое терпение подходило к концу. «Ты не убеждал меня, что мы с Карсеном слишком молоды для обручения. За это тебе отдельное спасибо». «Если бы убеждал, был бы толк?» «Нет». И я так подумал. Кроме того, твоя мать еще попилит тебя за нас обоих. Илза поджала губы, потом рассмеялась. И линей тоже, но только потому, что я впервые опередила ее. Она еще раз крепко меня обняла. Я вдохнул запах ее волос, крепкую, волнующую смесь ароматов шампуня и молодой здоровой женщины. Отстранившись, Илза посмотрела на моего мастера на все руки, который стоял чуть в стороне. «Позаботься о нем, Джек, он хороший». Они не влюбились друг в друга, не сложилось, мучачу, но он ей тепло улыбнулся. «Сделаю все, что в моих силах». И он обещал, что покажет свои картины специалисту. «Ты свидетель». Джек улыбаясь, кивнул. «Отлично». Илза вновь поцеловала меня, на этот раз в кончик носа. «Веди себя хорошо, папа, долечивайся» и она прошлась сквозь двери, пусть увешанная багажом, но все равно быстрым шагом. Обернулась перед тем, как они закрылись. «И купи краски!» «Куплю!» — крикнул я, но не знаю, услышала она или нет. Во Флориде двери захлопываются со свистом, быстро, чтобы уменьшить потери кондиционированного воздуха. На какие-то мгновения окружающий мир потерял четкость и стал ярче. Застучала в висках, защекотала в носу, Я наклонил голову и быстро протер глаза большим и средним пальцами, тогда как Джек прикинулся, будто углядел в небе что-то очень интересное. Мое состояние характеризовало одно слово, но в голову оно никак не приходило. Я подумал «педаль», потом «кефаль». «Если не спешите не злиться, сказать себе, ты можешь это сделать». Слова обычно приходят. «Иногда тебе они и не нужны, но все равно». Приходит. Пришло ей это слово. Печаль. «Хотите подождать?» – заговорил Джек. «Пока я подгоню автомобиль. Или...» «Нет, я могу пройтись». Я обхватил пальцами ручку костыля. «Только смотри по сторонам. Не хочу, чтобы при переходе дороги на меня наехали. Уже знаю, что это такое». На обратном пути мы заглянули в магазин «Все для живописи» в Сарасоте. И вот там я спросил Джека, знает ли он что-нибудь о художественных галереях города. Будьте уверены, босс, моя мама работала в такой, она называется Скотто, находится на Пальмовеню. А если подробнее? Это модная галерея в богемной части города, он помолчал. Хорошая галерея, работают там милые люди, во всяком случае к маме они всегда относились. По-доброму. Но, понимаете, это модная галерея. Да. То есть цены высокие. Там собирается элита. Он говорил очень серьезно. Но когда я рассмеялся, составил мне компанию. Думаю, именно в тот день жак Кантери стал мне другом, а не наемным работником. Тогда вопросов больше нет. Потому что и я, безусловно, элита. Такая галерея мне и нужна. Я поднял руку, раскрыв ладонь, и Джек хлопнул по ней. По приезде в розовую громаду Джек помог занести в дом мою добычу. Пять пакетов, две коробки и девять натянутых на подрамнике холстов. Покупки обошлись мне почти в тысячу долларов. Я сказал Джеку, что наверх мы все занесем завтра. В этот вечер мне меньше всего хотелось писать картины. Через гостиную я похромал на кухню с тем, чтобы приготовить сандвич, но по дороге увидел мигающую лампочку на автоответчике. Меня ждало сообщение. Я подумал, что звонила Илза, чтобы сообщить о задержке рейса из-за погодных условий или поломки. Ошибся. Услышал приятный, но поскрипывающий от старости голос и сразу понял, кто это. Буквально увидел большущие синие кеды на блестящих металлических подставках для ног. Привет, мистер Фримонтл. Добро пожаловать на Дью-Маки. Рада, что увидела вас на днях, пусть и мельком. Предполагаю, молодая женщина, которая была с вами ваша дочь, учитывая сходство, вы уже отвезли ее в аэропорт. Очень на это надеюсь. пауза Я слышал ее дыхание, громкое, тяжелое, пусть до эмфиземы дело, похоже, еще не дошло, дыхание человека, который большую часть жизни не выпускал сигареты изо рта. Потом она заговорила вновь, «Принимая во внимание все обстоятельства, дьюмаки для дочерей место мне счастливо Я вдруг подумал о Рэбе. В столь неподходящем ей платье для тенниса, окруженной теннисными мячами, а волны выносили на берег все новое. «Надеюсь, со временем мы встретимся. До свидания, мистер Фрименту!» Щелчок, и я остался наедине с неустанным шуршанием ракушек под домом. Прилив продолжался.